Часть вторая. Ветер и судьба. Мир умер. Сул сжег тело, собрал пепел в глиняный сосуд, выкопал в горе яму, поставил туда вазу, вышел и сказал «Джана». В следующие дни Сул часто ходил к Джане и разговаривал с пеплом мира. Иногда днями и ночами. Серджо оцени. Легко ходили мы по земле. Глава 56. Нурагическое святилище Санта Виктория. Серри. Ева и Мара наклонились, чтобы пройти под лентой, отгораживающей место преступления, и подняли ее перед морено барали. Полицейский оставил свою трость в машине, сказав, что она ему не нужна. Ева подумала, мол, Борали стыдился, что его бывшие коллеги из мобильного подразделения увидят его в таком состоянии. Поэтому она не протянула ему руку, когда заметила, что ему тяжело идти, чтобы не смущать его. Все трое расписались в журнале посещаемости и надели перчатки и бахилы, чтобы ничего не загрязнить. Треск полицейских раций и крики людей, столпившихся у тела, создавали звуковой фон для их размышлений. Ева огляделась. Святилище стояло на высоком выступе. Можно было смотреть на километры вперед и не встретить никаких препятствий. Огромная площадь территории превращала работу судмедэкспертов в ад, продлевая сроки расследования. Трое полицейских молча подошли к небольшой группе коллег в форме и в гражданском, которые окружили колодезный храм. Уже была установлена большая белая палатка, Заполненные людьми в комбинезонах. Они собирали материалы, обнаруженные в ходе первых обследований. Операторы фиксировали все на современные видеокамеры, а фотографы копошились вокруг технического руководителя, увековечивая каждую деталь, на которую указал начальник. Полицейский в форме заставил их подождать несколько минут. Баралли воспользовался возможностью и наклонился, чтобы лучше рассмотреть антропоморфную куклу из сухой травы, на которую обратили внимание сотрудники Кальяри. Он сфотографировал ее на свой смартфон, что-то бормоча себе под нос. «Все в порядке, Марена?» — спросила Мара своего коллегу. Мужчина кивнул. Изможденное лицо окаменело от тоски. Он едва открывал рот, терзаемый чувством вины за то, что не смог предотвратить убийство. Ева увидела комиссара в нескольких десятках метров, занятого разговором с начальством, судя по гримасам и нервному жестикулированию. «Квестер или префект?» — подумала Кроче, Или даже кто-то повыше. «Префект. В современной итальянской полиции представляющий государство офицер, который координирует работу Квестера и его подчиненных». Агент, наконец, пропустил их, и трое следователей добрались до священного колодца. Короче сожалела, что не приняла противорвотное средство, которое Мара предложила ей, когда они еще были в машине. Она подозревала, что это была проверка на полицейскую хладнокровность. Занятие, к которому Мара имела особое пристрастие, учитывая, что она делала это все время, поэтому отказалась. На самом же деле Райс была просто предупредительна потому что одно дело видеть фотографии убитого человека, какими бы ужасными они ни были, и совсем другое — обнаружить его в нескольких метрах, окруженного роем мух. Патологоанатом склонился над девушкой, занятой предварительным осмотром. Через маску он продиктовал первые соображения ассистенту, который записал его слова в блокноте. Заключение о смерти было очевидным. Место культового преступления говорило само за себя марена огляделся. «Ритуал такой же, как и в других убийствах. Я словно вернулся в те времена», — пробормотал он себе под нос. Ева услышала его слова. «Есть ли какие-то детали, которые отличают это дело от старых?» — спросила она. Барали внимательнее осмотрел периметр, затем снова вернулся к жертве. «Думаю, нет, я как будто вернулся в Аруны или Мацанни. «Костер не жгли», — вмешалась Раис, осмотревшись и продемонстрировав прекрасную фотографическую память. «Это правда», — заявил Баралли. «Здесь не еду», — сообщила Ева напарникам. Вместе с помощницей Паула и Риу подошел комиссар. Ева заметила, что он словно постарел лет на десять. «С нее еще не сняли маску», — сказал комиссар. В его словах теплилась надежда. Никто не ответил. Все думали об одном, об одном и том же человеке. Ева наблюдала за пышной растительностью, которая окружала естественный Акрополь, где стояло святилище. Вековые леса пробковых и каменных дубов и ладонника, которые спускались вниз, пока не исчезали в равнине центральной южной Сардинии у подножия культового комплекса. Акрополь. Центральная исходная часть древнегреческих городов, возвышающаяся над остальными частями поселения, укрепленная и содержащая главные храмы, здесь в переносном смысле. Она пыталась выяснить, как убийца попал в священное место. Очевидно, что жертву он нес на плече. «Я полагаю, что здесь нет ни смотрителей, ни камер», сказала Мара Ниедду. Она тоже думала о том, как убийца проник сюда. «Угу. Это значит, что убийство преднамеренное», — прокомментировала Райс. «И что это полная непруха». «Кто нашел тело?» — спросил Марена, нарушая молчание, в котором он замкнулся. «Тот парень, которого допрашивают ваши коллеги. Один из гидов конторы, управляющий центром», — сказала Паула и Риу. «Он в шоковом состоянии. Скоро он наверстает упущенное и с лихвой». «Как только новость дойдет до прессы, это место станет сценой для беспрецедентного потока любителей полюбоваться на ужасное», — с отвращением сказала Райс. «Они разбогатеют на убийстве». «С ними судья, открывшая дело об исчезновении, Адели Мацота, сказал «не еду», указывая на небольшую группу полицейских. «Возможно, позднее она захочет с вами пообщаться». «Мы готовы». «С нее снимают маску», — сказала Мара. Полицейские подошли. Агостина Тромбетта, судебно-медицинский эксперт, снял с головы девушки венец из листьев Иса Карацца Эбоэ, обнажив синюшное распухшее лицо. Очевидно, девушка была сильно избита. «Кто-нибудь ее узнает?» — спросил эксперт. По его акценту Ева сделала вывод, что он не сардинец. Должно быть откуда-то из Южной Италии. Мы сказал Ниедду, собираясь с духом. Он подошел к жертве вместе с помощницей. Они опустились на колени и уставились на опухшее лицо, испещренное пятнами запекшейся крови. «Тот, кто убил ее, успел хорошенько с ней позабавиться», сказал полицейский в сопровождении приглушенного хора сардинских проклятий коллег. Ева заметила, что ее напарница крестится и шепчет, как она догадалась, что-то вроде молитвы на сардинском языке. «Пусть земля тебе будет пухом!» Глаза Марены были на мокром месте, и когда он увидел мрачный взгляд, которым Ниедду обменялся с Риу, из его глаз выкатились две слезы. «Тело в очень плохом состоянии, но думаю, что это и вправду она», слабым голосом сказал Ниедду. «Вы уверены?» — спросила судья Адели Мацотта, подошедшая, чтобы помочь в опознании. «Да, это она», — через несколько секунд подтвердила Паула и Риу. «Это Долора Смурджа».